Прелюдия В небольшой, но богато обставленной комнате, освещенной пламенем камина и свечами на письменном столе, сидел мужчина, склонившись над пустой страницей книги, с пером алого цвета в руке. Его длинные волосы бело-серебристой волной спускались по спине, скрывая спинку стула и часть черного шелкового халата. Голову сидящего венчали серебристые изогнутые рога, Мягко сияли при свете свечей и отбрасывали алые блики от огня в камине. Черный орнамент на них поглощал любой свет, и казалось, что сегменты роговых украшений сломаны и парят в воздухе, на расстоянии друг от друга. Кожаный переплет книги, запах страниц, новых, чистых. Кончик серебристой ручки пера погружается в стеклянную чернильницу и замирает над шероховатой поверхностью первого листа толстой книги в темном переплете. «Всегда так сложно начать!» Глубокий баритон прозвучал в тишине помещения. В голосе просквозило столько нерешительности, страха и желания, словно сидящий мужчина решался на шаг в пропасть. «Джаров!» Сонный женский голос хрипло и взволнованно вторил мужчине. Зашелестело одеяло, и с легким стоном в полумраке на большой кровати на четырех столбиках с балдахином из тяжелого красного бархата возник силуэт женщины. В ее глазах тлели алые искорки беспокойства. Мужчина положил перо и изящно встал, затушил несколько свечей на столе и зашагал к кровати. Его шаги тонули в толстом ворсе ковра алого цвета. «Я здесь, любимая!» Мужчина сел на кровать, касаясь рук женщины, что поддерживало одеяло на округлившемся животе. Его длинные тонкие пальцы с сеткой шрама в древней вязи нежно поглаживали руки брюнетки. «Прости, что разбудил тебя». Женщина потянулась к мужчине, мягкие губы разомкнулись от улыбки. Джаров, так называла его женщина, лег на кровать, прижимая к себе жену, стискивая ее в нежных объятиях. В его синих глазах горела любовь. «Ты решился на мемуары?» «Да. Во мне столько воспоминаний разных людей, что я все чаще теряю себя. Пора дать им покой». «Это замечательная идея. Буду со страхом ждать окончания первой книги», — улыбнулась Эльфийка. «Хочу знать о тебе больше, чем знаю сейчас». «Ты мой первый и главный читатель». Твердые мужские губы коснулись виска женщины в поцелуе. «Отдыхай, я буду рядом». Чуть позже, когда забрежил рассвет, мужчина вернулся к столу, почистил перо от засохшей туши и принялся за первую в своей длинной жизни книгу. За моей спиной проложен длинный жизненный путь, прежде чем я обрел бессмертие и стал богом. Мое рождение в смертном теле маленького мальчика, судьбу которого вмешивались не единожды, было предписано старым, давно забытым пророчеством моей общины. Но начну сначала. Это случилось 1423 года назад. Мне едва исполнилось 27. Я тогда был юн и наивен. Но спустя полтора тысячелетия, думаю так же.